Глава девяносто шестая. Поединок. Клаус неуверенно переступил с ноги на ногу и придвинулся к Огану. Что-то мне не по себе. Народ? Плевает на народ. Чем меньше в нас верят, тем выше ставки. Помни, чему я тебя учил, другого шанса не будет. Я не отдам им ломаного геллера, а если братья тоже ученые? Герольд поднял к губам трубу и коротко протрубил. Толпа затихла. «Судебный поединок начинается! Победит тот, кто последним останется на площадке!» Он еще раз прогудел в трубу и поспешно спустился с помоста. Иоганн подтолкнул Клауза. «Иди. Может, ты? Это твой бой. Ты должен начать!» Первый из братьев вышел на середину платформы с высоко поднятой дубиной. иоген подтолкнул Клауса, и в толпе засмеялись. «Тебе конец!» Претендент на наследство вытянул руку со щитом далеко вперед и с диким воплем кинулся в бой. Примерившись, Клаус прыгнул навстречу, нырнул под щит противника, перекатился через голову и вновь вскочил на ноги. Его дубина зацепила ногу Вернера. Кожаная пластина смягчили удар. По толпе прокатился гул удивления. «Да он ловкач! Покажи им! Бей!» Не ожидавший такого приема близнец, рассек дубинный воздух и едва удержался на ногах у края платформы. Лицо его исказилось от ярости. Развернувшись, он ринулся в новую атаку. Клаус, воодушевленный удачным началом схватки, сделал вид, что вновь ныряет под щит. Но на этот раз, наученный горьким опытом, претендент был на чику. Он развернулся в сторону прыжка и махнул дубиной. Но тело Клауса уже летело в противоположную сторону. Его дубина скользяще зацепила грудь противника и выскользнула из ладони. Претендент обнажил зубы в торжествующей улыбке. Его оружие мелькнуло в воздухе и обрушилось на подставленный щит. Клаус выкинул вперед кулак и попал в нос близнеца. Тот пошатнулся и ударил Клауса в живот. Скривясь от боли, мясник ухватил край кожаной пластины и изо всех сил рванул ее на себя. Латы затрещали. В полусхватке соперники оказались на краю платформы. Отрывка близнец развернулся, и нога его ступила в пустоту. Его щит зацепился за щит Клауса и подтянул за собой. Мясник отпустил пластину, Но оба соперника уже летели вниз. Толпа взревела, Гогенфауэр возбужденно вскочил со стула. Они вылетели оба, оба, с мясник упал сверху. Кто победил? Никто, успокоил его магистр. Пока никто. Смотри. Свидетели сторон сошлись в центре площадки. Второй близнец не хотел повторять ошибок брата. Он кружил вокруг Йоганна. прицеливался, наносил удар, тут же отскакивал, налетал вновь. Правда, урон сопернику такая тактика не приносила, и Оган легко уклонялся от брошенных в пустоту ударов или принимал их точно выверенным движением щита так, что они лишь скользили по деревянной поверхности. После падения с платформы Клаус поднялся первым. От удара землю его покачивало, но боевой дух еще не покинул разгоряченное схваткой сердца. Он отбросил расколотый щит, подхватил дубину Вернера и замахнулся, чтобы добить поверженного противника. Двое приставов с трудом перехватили готовую нанести удар руку и отобрали оружие. Из разбитого носа близнеца обильно струилась кровь. Все его тело, которое при падении оказалось между мясником и землей, ныло от нестерпимой боли. При виде разъяренного Клауса он попытался подняться и тут же рухнул обратно. «Я победил!» «Победил!» Клаус схватил ближайшего пристава за рукав, но тот лишь нетерпеливо отмахнулся и указал на помост. «Отстань! Все решается там!» Иоганн не спешил. Его движения напоминали танец. Схватка на глазах многочисленных зрителей доставляла ему настоящее наслаждение. почти как с необузданной красоткой в женском доме. Не говоря ни слова, она то испуганно ускользала от его нетерпеливых рук, то сама страстно и безудержно устремлялась навстречу, чтобы вновь оттолкнуть и еще больше распалить в ожидании нестерпимо сладкого мгновения. Но тогда их было всего двое, а сейчас вся Рига наблюдала за ним. Уходя от удара, он уже дважды играючи, Толкал соперника щитом, и каждый раз публика отзывалась восторженным воплем. Рассказы об этой битве люди будут передавать из уст в уста. Он станет легендой. Пот заливал глаза облаченного в тяжелые кожаные латы Вернера. Удары в пустоту выматывали. Каждое новое движение давалось большим и большим трудом. Он попытался применить тактику Иоганна. Его очередной удар дубинкой вновь упал в пустоту, но он сразу же выкинул вперед щит и попал прямо в ничем не защищенное правое плечо противника. Как и прежде, после нападения Вернер отскочил, но выведенный из равновесия Йоган скривился и остался на месте. Его тело качнулось, как травинка одуновения ветра, он ступил в бок, споткнулся и едва не упал. Воодушевленный близнец ринулся на легкую добычу. Ничто больше не могло удержать разъяренный сгусток тяжелых лад, щита и разящие наотмашь дубинки. И ничто не остановило. Подобно Клаусу Йоган нырнул в ноги соперника и ловко подсек одну из них. Лишенная опоры тела близнеца по инерции пролетела вперед, к краю платформы и дальше. головой прямо в поднявшегося наконец брата. Йоген торжествующе вскинул руки. Подрёв толпы Клаус взлетел на платформу и кинулся к Йогану в объятия. "Я богат, богат! Спасибо, друг! мы богаты", напомнил рыцарь